Глава 49. Выйдя из морга, Дзяньян отправился прямиком в полицейский участок вместе с товарищами. Они должны были встретиться с местными чиновниками и начальником полиции. Дзян возглавлял расследование, но начальник полиции превосходил его по рангу, поэтому взялся организовать общее собрание. Он проводил всех в конференц-зал и дал слово Ли Дзяньго. Ли дождался, пока все рассядутся в кресло, и печально произнес: «Вчера вечером я лично допрашивал Ван Хайдзюня. Подозреваемый не сознался в содеянном даже после нескольких часов допроса. Я решил позволить ему и моим сотрудникам отдохнуть, поэтому отпустил полицейских по домам, а сам собирался припроводить Ван Хайдзюня в камеру. Тогда-то у него и начались судороги. Сначала я думал, он притворяется, А когда понял, что у него припадок сразу позвал на помощь, я отвез подозреваемого в больницу, однако спасти его не удалось. Врачи предполагают гипогликемический шок. Я признаю свою полную ответственность за этот инцидент. Может быть, вы пытаетесь скрыть от нас, что грубые силы выбивали из вана признание? спросил кто-то из чиновников. Конечно, нет. Поговорите с другими следователями. Они подтвердят мои слова. — поспешно ответил Ли. Дзян понимал. Ли Дзяньго действительно не выбивал у Вана признание. Скорее, наоборот, стремился заткнуть ему рот любой ценой. «Значит, во время приступа вы были с подозреваемым наедине?» Дзян смотрел на допрашиваемого в упор. «Да». «Как он чувствовал себя во время допроса? Все было нормально?» «На допросе подозреваемые обычно устают». «Думаю, можно считать это нормой. Поэтому никто не заметил, что Ван Хайдзюню стало дурно». «Его историю болезни мы непременно изучим», – заверил Дзян. Ли Дзяньго нахмурился, но промолчал. «Также прошу предоставить видеозапись вашего допроса. Боюсь, это невозможно. Из-за чьей-то оплошности камера не включилась». Ли Дяньго старался выглядеть удрученным. «Что значит «не включилась»?» Вы должны были перед началом допроса убедиться, что камера работает. Признаю, я допустил промах. Готов взять на себя вину», — со вздохом отозвался Ли. «О, вам придется взять на себя вину, будьте уверены. Ваши ошибки стоили человеку жизни, а это уголовное преступление». Дзян начал выходить из себя. «Подозреваемый скончался внезапно», — вступил в разговор один из чиновников. «Силу к нему не применяли. Единственное серьезное упущение – неработающая камера. Давайте позволим полиции вести расследование, пока точная причина смерти неизвестна». «То есть позволим им скрыть след от укола?» В голосе Цзяна появились угрожающие нотки. «Какой след?» – Ли Цзяньго изменился в лице. «На шее Ивана обнаружен след от иглы. Хотите посмотреть фотографии?» «Не понимаю, на что вы намекаете», — с невинным видом проговорил Ли. «Я запрошу полное вскрытие», — пообещал Дзян. Начальник полиции деликатно кашлянул. «Прокуратура вправе требовать провести полное вскрытие. Вам нужно обратиться в городскую администрацию с просьбой прислать независимого судмедэксперта. А мы тем временем начнем внутреннее расследование, чтобы определить степень ответственности Ли Дзяньго за сей прискорбный инцидент. Затем, если результаты вас не устроят, вы сможете запросить повторное рассмотрение в установленном порядке». Начальник полиции ясно дал понять, что будет защищать Ли от прокуратуры и не позволит допросить его. Дзян Ян неохотно согласился.